Глава 16. Больничная еда была безвкусной, как жёванная бумага. Еще и сам формат соответствующий: жидковатая каша, бледно-зеленое желе с едва заметным запахом яблока, вязкий белковый коктейль с комочками не растворившегося порошка. Но обед был сбалансирован по ЖБУ и калориям, безопасен и, что немаловажно, бесплатен. Так что я, орудуя пластиковой ложкой, быстро забросал все это нехитрое топливо в себя, запил водой, чтобы смыть с языка привкус коктейля и снова завалился на кровать. Делать в больнице было совершенно нечего. Процедур, кроме базового обследования и нескольких инъекций, мне не полагалось при моей бесплатной страховке. Но это не страшно. Состояние мое было вполне сносным, если не считать аритмии, легких судорог и головной боли, вообще легко отделался. Главное лечебное средство, которое мне сейчас требовалось, — это отдых и сон. Вот я и дрых до трех часов дня. А потом просто валялся, таращась в потолок и пытаясь понять, что происходит. Конечно, новость о том, что произошедшее вчера было не несчастным случаем, а попыткой убийства меня ошарашило. Обдумывая ее, я быстро прошел несколько стадий, от приступа паники до полного отрицания. Кто вообще мог на меня покушаться? А самое главное, зачем? «Самая логичная версия, что меня с кем-то перепутали. Я ведь буквально несколько часов в этом округе, меня здесь никто не знает. Может, в той капсуле должен был в это время находиться кто-то другой, или исполнитель вообще воткнул шокер не туда? А что, если все-таки приходили за мной? Но кому я мог понадобиться и почему именно сейчас? Что такого произошло за последнее время? Только одно. Я получил статус. Может, в этом все дело?» Я был включен в систему и... и что? Наверное, как и каждый дедомовец в детстве я любил представлять, что я вовсе не сирота. Просто из-за чудовищного недоразумения родители меня потеряли. И, конечно же, ищут, и обязательно найдут. И окажется, что они на самом деле богачи, и увезут они меня в зеленую зону, туда, где я буду вспоминать вони нищету прибрежных районов, как страшный сон. Мечты эти развеялись уже годам к десяти. Желание выяснить хоть что-то о моей семье осталось, хоть уже и не было связано с ожиданием чуда. Просто это очень важно, знать, кто ты, где твои корни. Без этого я чувствовал себя каким-то неполноценным, но у меня никогда и в мыслях не было, что мое прошлое может представлять для меня опасность. Другой на моем месте, наверное, ударился бы в панику, но я был настолько спокоен, что даже сам себе удивился. Рассуждал я трезво. Хватает ли мне информации, чтобы делать какие-то выводы? «Нет». «Могу ли я ее добыть самостоятельно?» «Нет». «Могу ли я помешать тем, кто пытался меня убить, сделать это снова?» «Вряд ли». «И что теперь? Забиться в угол и трястись от страха?» «Я бы даже, пожалуй, нарушил обещание данной Джулии и выписался из больницы уже утром, но потом тоже рассудил здраво. У меня есть двое суток, положенных мне по социальной страховке. Раньше времени вроде обещали не выгонять». Бесплатная еда, бесплатная крыша над головой и относительная безопасность. Что мне еще надо? И для того, чтобы отоспаться и прийти в себя после вчерашнего, больничная палата подходила ничуть не хуже такой же коморки в общаге. Медицинский центр полностью занимал третий этаж здания, соседствующего с моей общагой, и принимал, похоже, только по бесплатным полисам и по срочным случаям, связанным с травматизмом. В приемном покое царил постоянный кавардак, но моя палата, по счастью, располагалась в дальнем от входа конце коридора, и тут было относительно спокойно. Венди звонила трижды. Первый раз я пропустил. Был в отключке. Во второй раз, убедившись, что со мной все в порядке, она минут пять тараторила, пытаясь меня успокоить и приободрить одновременно. Причем я-то сразу дал понять, что мне это не требуется, но ее было не переубедить. Похоже, единственное, что ее удерживало от того, чтобы примчаться ко мне в палату, это то, что у нее была смена на ферме, и до вечера ей было не вырваться. В третий раз она позвонила уже ближе к семи, когда освободилась с работы. «Как себя чувствуешь?» «Сносно». «Так что, ты и вернешься в наследие?» Арчер ведь сказал, если мы не явимся на инструктаж сегодня, то он исключит нас из клана. Я вздохнул. «Честно говоря, после всей этой встряски мне было не до того». А уж возвращаться в тот же игровой зал, в котором меня за день до этого чуть не поджарило заживо, точно не хотелось. Да и владелец меня вряд ли пустит. Джулия ведь сказала, что он даже иск на меня собирался подать за причинение ущерба. Впрочем, я его не винил. Игровой салон, в который меня привела Венди, был мелкий. Верткапсулы там были и старых моделей, явно откуда-то списанные или собранные из запчастей. Владелец наверняка едва сводил концы с концами. Кто ему возместит ущерб? По-хорошему, вся вина на том, кто всадил шокер в мою капсулу. Но этого козла еще найти надо, а я-то вон, как на ладони». По голосу Венди было понятно, что она очень ждет от меня согласия. Место в клане нам дали одно на двоих, и ей эта работа, похоже, нужна не меньше, чем мне. Подводить ее не хотелось. Если задуматься, она вообще пока единственный мой знакомый в девятом округе, не считая братцев Родригесов. Рассорюсь с ней, вообще останусь один, как сыч». Мне вроде бы не привыкать, но я освобожусь через пару часов. Наконец решился я. Но нужен другой зал. Можно даже платный. Вообще тут в соседнем здании на сороковом этаже есть большой фирменный зал Blue Ocean с новихенькими капсулами. Но там аренда капсулы стоит полтинник в час. Я тут же произвел в уме нехилые подсчеты. По условиям вакансии отступников работать нужно будет не меньше шести часов в день. «Выходит, 300 баксов в день на аренду капсулы больше двух тысяч в неделю, а зарплату обещают только полторы. Нет, это не вариант. На постоянку надо искать что-то дешевле. Но разок сходить можно. Разведывай, что там к чему. Может, у них какая-нибудь акция есть для новых клиентов? Давай туда, на сегодня сгодится». «Ну, хорошо, если настаиваешь», — неуверенно отозвалась Венди. «Тогда встретимся там в девять? Или, может, я заскочу за тобой в больницу? Как хочешь». «Хорошо, я забегу за тобой. Пока, до встречи. Венди!» «Да?» «Захвати пару худогов от Ченя. «Поняла», — рассмеялась она. «На больничной еде долго не протянешь?» Я еще несколько минут провалялся, таращась в потолок и размышляя, а не забросит ли вообще всю эту затею с настыдием. Активировал смартком, полазал еще разок по списку доступных мне вакансий. Со вчерашнего дня ничего не добавилось, и даже вакансия от отступников исчезла. так что если откажусь от работы в игре, то альтернативы пока нет. Не дома же сидеть целыми днями и не по улицам шариться. К тому же воспоминания об игре были яркими и очень хотелось вернуться. А ведь провел я в этом мире всего пару часов, да и то в стабе, где не было возможности опробовать полноценный геймплей. Не терпелось погрузиться в приключения по-настоящему. Кстати, в оставшиеся пару часов можно наконец посмотреть материалы по игре, чтобы прибыть на инструктаж более подготовленным. Я тапнул по браслету на левой руке, разворачивая голографический экранчик смарткома. После вчерашнего инцидента он немного барахлил, изображение временами дергалось и расплывалось, но работает и то хорошо. Ремонт бы сейчас отъел у меня серьезную часть бюджета. Так, с чего начать-то? Пожалуй, глянем, куда предстоит отправиться. Итак, биом Кристальный каньон. Я развернул экран на максимальную диагональ и выставил прозрачность на минимум. Такой режим быстро жрет аккумулятор, но это не страшно. Пока валялся, тут зарядил смартком на максимум. Обзорный ролик по Кристальному каньону начинался показом локации с высоты птичьего полета. Ощущения были, конечно, не те, что при полете в виртуальной реальности, но зрелище все равно завораживало. Это были горы. Но горы, совершенно не похожие на земные. Огромные массивы скал росли, будто колонии кораллов, наслаиваясь друг на друга, соединялись причудливые арки, образовывали сложные ветвистые конструкции, поблескивающие на солнце острыми гранями. Сама каменная порода была разнообразной, от рыхлой и ноздреватой, как губка, до гладких кристаллических образований размером с многоэтажный дом, от светлой, почти белой, до глянцево-черной, в которой все отражалось, как в зеркале. Но главное, что производило впечатление с высоты, это даже не причудливые формы скал, а гигантские пропасти, пересекавшие весь горный массив, будто страшные шрамы. Вся локация была расколота на несколько частей разломами шириной в пару километров такими глубокими, что они зияли непроглядной чернотой. Кое-где в эти пропасти срывались величественные водопады, и на глубине нескольких сотен метров облака брызг постепенно смешивались с тьмой. Локация была огромной. Неровные зубцы горных хребтов простирались до самого горизонта. На относительно плоских участках поблескивали на солнце полосы рек и округлые пятна озер. Многие из них были необычных оттенков. Ярко-бирюзовые, красноватые, матово-белые, будто молоко. А вот растительности почти не было видно. Живности тоже, но, думаю, это потому, что камера неслась очень быстро, да и сам ролик раскрывал далеко не все. Единственное, что удалось заметить с высоты, это движущихся вдоль берега реки неповоротливых зверюк, похожих на черепах с обросшим кораллами панцирем. Только размером они были похожи со слона. Взгляд цеплялся из-за явно чужеродные элементы в этом ландшафте. развалины каких-то древних высокотехнологичных сооружений, в основном располагавшихся у разломов. В одном месте я разглядел довольно большой участок некоего подъемника, крепящегося к стене одного из ущелий. Официальное описание биома было довольно лаконичным и, я так понял, это обычное дело на старте. Подробности о новом мире предстоит выяснить самим игрокам. Кристальный каньон. Общая площадь локации 860 тысяч квадратных километров. Доступные минеральные ресурсы. Олиум, железо, медь, олово, ирити, орехалк, электрум, серебро, золото, самородный этерниум, Анаптаниум самоцветы. Агрессивность фауны. Средняя. С локальными опасными зонами. Печати странников. 6. Время на освоение биома. 90 дней плюс 10 дней за каждую найденную игроками печать. Дополнительные условия. Показатель координации игроков при нахождении в биоме увеличен на 10%. Показатель грузоподъемности увеличен на 15%. Показатель здоровья снижен на 10%, показатель регенерации снижен на 25%. Все понятно, кроме того, что это за печати странников. Венди мне как раз собиралась рассказать о них, но не успела. После недолгих поисков удалось выяснить и это. При запуске любого биома перед игроками на стыдии ставится глобальная цель. Отыскать главного босса биома и победить его. Босс всегда располагается в закрытой локации, доступ в которую можно получить, собрав несколько печатей, спрятанных по всему биому и тоже хорошо охраняемых. И тут кланы игроков вступают в ожесточенную конкурентную гонку. Кто быстрее найдет все эти ключевые локации, кто первым сможет добыть печати, кто откроет локацию с боссом. Казус в том, что за три года существования игры ни один биом так и не был пройден полностью. то игроки не успевали за отведенный период найти все печати, то не могли договориться между собой, чтобы собраться и активировать их, то дрались за право первыми отправиться к финальному боссу. При этом администрация игры, несмотря на многочисленные просьбы, не упрощала задачу, настаивая на том, что проблема не в сложности контента, а исключительно в социальной составляющей, и игрокам просто нужно наладить более эффективное взаимодействие. В среде самих игроков господствовала другая версия. Разработчики просто не хотят, чтобы пользователи освоили этот контент, иначе придется тратиться на разработку нового. Хотя на фоне новостей о крупнейшем за три года обновлений, эта версия смотрится глупо. Да и те же биомы каждые несколько месяцев выкатывают новые, редко повторяясь. Единственный бой с финальным боссом за всю историю игры состоялся в биоме «Первобытный мир». Клан Архангелов из таба «Железные пустоши» на сегодняшний день топ-1 в мировом рейтинге Попытался завалить некую гориллу-переростка, похожего на кинг из старых фильмов. Гигант оказался им не по зубам, а на повторной попытке уже не хватило времени. Врата в биом закрылись через пару часов после боя. Но кадры той битвы набрали бешеное количество просмотров. Выглядело все и правда эпично. Впрочем, наш крошечный клан во всей этой борьбе за главные трофеи биома участвовать явно не будет. Селенок маловато. Скорее всего, постараемся застолбить спокойный участок и займемся раскопками. Я хотел посмотреть еще какие-нибудь гайды по горному делу и работе мулов. Но времени на это уже не хватало. Скоро должна была прийти Венди, а мне еще нужно выписаться. К тому же запуск биома только завтра в 8 утра. Надеюсь, у меня будет еще немного времени на подготовку. Если к этому вообще можно быть готовым.